и я хочу ей сказать, что так хорошо мне еще никогда не было, и что я готов бродить с ней часами вокруг патриарших или каких-нибудь других прудов, что мне хочется звонить ей каждое утро, а еще лучше просыпаться с ней, и у меня как-то слишком сухо во рту, и вместо того, чтобы озвучить ей все мои переживания, я просто говорю ей, «Сегодня просто потрясающий день». Потом мы гуляем по окрестным улицам, я слушаю ее рассказы про подружку, у которой две собаки, про то, как она потерялась в парке Горького, когда была маленькой, про старое советское кино и прочую ерунду, от которой мне становится очень тепло и спокойно. Я смотрю на нее, улыбаюсь, иногда вставляю свои комментарии, и мне совершенно не хочется расставаться с ней сегодня. Но потом мне звонит Вадим, и я понимаю, что мне уже нужно выезжать. Мы прощаемся, и я еще долго смотрю ей вслед, Она оборачивается и машет мне рукой, прежде чем скрыться за поворотом. А я думаю о том, что у нее потрясающие длинные ноги, что она чуть выше меня ростом, и что я уже начинаю скучать по ней. И кажется, что тепло исходит от асфальта, стен и крыш домов, прохожих и пробегающих собак. И мне кажется, что все улыбаются друг другу, и я также улыбаюсь всем. И когда я почти подхожу к своей машине... «Московское небо разражается вдруг тёплым ливнем. Я задираю голову и смотрю в небо. И я ловлю капли дождя, вода бежит по моему лицу, рукам. Я закуриваю сигарету и прикрываю её огонёк от капели ладонью, как это делают мальчишки-хулиганы из фильмов про послевоенное время. И когда дождь уже достаточно сильно мочит мой пиджак, я сажусь в машину и набираю её номер. Юля... Дождь начался. Ты уже в машине? Ага. Я открываю окно и чуть выставляю телефон на улицу. Слышишь капли? Ага. Юленька, мы слышим одни и те же капли. Здорово? Здорово. Я сейчас поймала себя на мысли, что тоже хочу тебе позвонить и сказать про дождь. Глупо, да? Не. Здорово. Мы сегодня очень хорошо погуляли. Удивительно просто. Мне так хорошо? Это просто сегодня такой особенный прекрасный день. Ну ладно, я поехал. Я тебе еще позвоню. Пока. Будь, пожалуйста, аккуратнее. Буду. Обязательно буду. Я сижу в машине на Мясницкой улице перед входом в клуб. Подъезжает Вадим. Мы проходим с ним под козырек, спускаемся по ступенькам вниз и попадаем в само помещение. У стен лежат половые доски, различные стройматериалы... Кресла или диваны, затянутые полиэтиленом, стены подготовлены к облицовке, а проломы в них подразумевают переходы в другие залы. У задней стены помещения стоит стол в псевдобарочном стиле и кожаное кресло с высокой спинкой, в котором, положив ноги на стол, сидит Саша, Мишкин партнер, и смотрит в ноутбук. Он совершенно абстрагирован от помещения, и его лицо выражает ту же мимику, как если бы он сидел в пентхаусе на Манхэттене, а не в недостроенном клубе. Мишка лежит на распакованном белом диване и листает буржуазный журнал. Под диваном находится стопка разного рода глянца, типа меню удовольствий GQ и Vogue. Единственной готовой розетке подключена большая кофемашина. Никаких факсов и телефонов, именно кофемашина. В общем, весь интерьер говорит о том, что сидящие здесь люди не ждут никаких особо важных звонков и новостей. Все новости они создают сами. Привет, говорю я. Мы таки добрались. Хай, кофе будете? Поворачивает к нам голову Саша. Из-за того, что он жует печенье, фраза звучит как фай, фофе в увите, и сразу создает ощущение домашней обстановки. Печенье лежит на столе в блюде из светло-голубого стекла, такого же, как и кофейные чашки. Оно выглядит особенно стильным посреди этого бардака. Саша ловит мой взгляд на тарелку и говорит извиняющимся тоном. Я просто не люблю есть на говне. И пожимает плечами. Саша, у нас эстет такой, что мама, не горюй. Эстет, у тебя Wi-Fi работает? Встает с дивана Мишка. Привет. Садитесь на диван. Или хотите, я вам кресло распакую. Только получили из Италии. Нет, Миш, спасибо, говорит Вадим и плюхается на диван. А у вас тут еще и Wi-Fi будет? Спрашиваю я. Ага. Днем здесь будет функционировать кофейня и что-то типа бизнес-ланчей. «Вокруг же одни офисы. Готовимся показать 21 век лицом», – отвечает мне Саша. «Ну что, ребят, давайте сначала кофе, потом посмотрим дизайн, потом мы с Сашкой вам тут все покажем. Вадим, тебе кофе, извини, могу предложить только без сахара, заменить или нет», – говорит Мишка с недовольной гримасой. «У нас завхоз не расстарался, все в интернетах висит», – кивает он на Сашку. Сашка показывает ему факт и продолжает щелкать по клавишам компьютера. «А ты знаешь, что я пью кофе с заменителями?» – оживляется Вадим. «Я не знаю, я помню, старик». «Ничего не пропадает!» – стучит Мишка себя по голове. Мы пьем кофе, стоя возле ноутбука, и смотрим макет дизайна. Смотрится в самом деле сногсшибательно. сшибательно. Все в белой коже и блестящем металле. Диджейское место стилизовано под кабину пилотов самолета. Под потолком две площадки для Гоу-Гоу-Геллс. Вип-зал обтянут кожей шоколадного оттенка. Дизайн ВИПа спиздили у офисов с доверительно сообщает нам Мишка. Три зала повторяют концепцию самолета, эконом бизнеса первой класс. Персонал одет под стюардесов и стюардов. В ВИПе и бизнесе будут даже тележки со спиртными, наподобие тех, что есть на борту самолета. За ВИПом комната отдыха для супергостей, дизайн пока не готов. Барная стойка решена в виде крыла самолета, что естественно. Общая площадь 600 метров. 48 привозов западных диджеев, ну каждую неделю, короче. В экономе днем будет кафе, а в клубные дни лох -дэнс. Цены и ассортимент выпивки демократичные. Цены в бизнесе и первом классе улетные, что естественно. Место хорошее, парковка довольно вместительная. Думаю, аншлаг обеспечен, резюмирует Саша. А называться будет «Конкорд», что естественно, не хитничает Вадим. Называться будет «Джет Лонж». И название мы не будем менять даже для самых крупных инвесторов также ехидно отвечает Саш. Затем мы ходим по залам, и Мишка, отчаянно жестикулируя, объясняет, где будет гардероб, туалеты, кухня и прочее. Постоянно тыкает в план помещения, в котором ни я, ни Вадим ничего не разбираем. Пока я застреваю в первом зале, пытаясь понять, сколько посадочных мест планируется тут с расчетом на кафе в будние дни, Вадим с Мишкой уходят дальше. Я дохожу до третьего зала, и, И вижу, что Мишка что-то рассказывает Вадиму, изображая руками беременную женщину. Вадим смеется и хлопает Мишку по плечу, и по его лицу я вижу, что он попал под Мишкино обаяние окончательно и бесповоротно. Они щебечут, как старые друзья, и я испытываю что-то вроде ревности к нему, ведь это я познакомил их с Мишкой. Но на самом деле мне очень прикольно, что все тут так практически с первого раза подружились и нашли общий язык и в воздухе витает ощущение команды или чего-то в этом роде. Сзади подходит Сашка и спрашивает. «Под нами подвал есть, я вот думаю, может, нам там бордель для олигархов сконструировать?» Он достает из кармана очки Gucci в зеленой пластиковой оправе, протирает их мягкой тряпкой и надевает, смешно поправляя их указательным пальцем в районе переносец. «Как считаешь?» «Клевая идея», отвечаю я, поднимая вверх большой палец правой руки. Мы возвращаемся в первый зал, и Вадим спрашивает. «Как вы хотите получить деньги и под какие документы?» «Наличные, безналичные, все равно», — отвечает Мишка. «Учредительные документы изменим за два-три дня, потом переведете деньги», — резюмирует Саша. «Ну, партнер, что скажешь? Нравится тебе?» — спрашивает меня Вадим. «И эта наигранная фраза необходима», — понимаю я. Несмотря на то, что мы с Вадимом приняли решение еще утром, каждый самостоятельно, нам стоит выдержать приличествующий моменту этикет. «А тебе как?» спрашиваю я. «Можно попробовать», — говорит Вадим и закуривает. «Ну давай впишемся», — небрежно говорю я и роюсь по карманам в поисках сигареты. Саша и Миша смотрят на нас, как добрые родители смотрят на своих непутевых детей, и мне становится слегка неловко от этих фуфловых финальных диалогов, которые мы с Вадимом прогоняем им, с идиотски серьезными лицами. Мишка достает из-за дивана дорожную сумку «Гермес», вынимает из нее бутылку шампанского «Дом-Руинар» и коробку с шестью бокалами «Ридель». Он подходит к нам с Вадимом и говорит так запросто. «Может, бухнем по случаю?» «Мне как раз будущие поставщики подарили бутылку и образцы посуды, заодно и обмоем. И потом мы еще часа два пьем шампанское, которого обнаруживается три бутылки». Рассказываем всякие смешные истории, ближе знакомимся с Сашкой, который при всей своей внешней меланхоличности оказывается человеком с потрясающим чувством юмора и багажом такого рода историй. Перманентно мы говорим тосты, обнимаемся, и каждый старается передать другому эмоциональный заряд из успешности, счастья и радости. И все мы выглядим как студенческие друзья. И в этот вечер, в сочетании со всеми событиями сегодняшнего дня, Я чувствую себя впервые по-настоящему счастливым. Потом мы собираемся разъезжаться, и Вадим садится ко мне в машину на пару сигарет и, несколько стесняясь, говорит мне. «Брат, у меня такое дело, понимаешь? В общем, когда они сказали, что можно загнать безналом, я подумал, что могу перевести еще пятьдесят тысяч со своего счета». «Да ты тайный миллионер, как я посмотрю». «Нет, старик, просто я же думал, что все наличными нужно будет внести. А у меня столько не было». В общем, тут такое предложение. Я внесу сотку, а ты как бы займешь у меня пять тысяч. Ты же хотел занимать все равно? Вадим, ты последний человек в этом городе, у кого я хотел бы занять деньги. То есть, ты так не хочешь? Ты хочешь, чтобы я внес только пять тысяч? Старик, давай я внесу свой полтинник и буду иметь самую меньшую долю. Так проще. Ага. Брат, то есть ты хочешь сказать, что мы с тобой не поровну будем вступать? «Вадим, ну я же вижу, как ты загорелся идеей!» «Поверь, мне этот проект важен не из-за денег, а из-за возможности поработать со своими людьми!» Вадим закуривает сигарету, смотрит в окно, выдерживая паузу. Потом поворачивается ко мне и говорит. «Старик, ты даже не представляешь, как мне этот проект важен!» «Я собираюсь сваливать из своей конторы!» «Так мне все там обрыдло!» «И для меня это шанс, понимаешь?» «Шанс начать другую жизнь!» «Шанс работать с другими людьми!» «Шанс поменяться, понимаешь?» И сегодня весь день хожу как ужаленный. Брат, я не собираюсь пока полностью переключаться на клубный бизнес. Давай сделаем, как я предложил. Ты вносишь 100, а я вношу 50. И решили, а то у меня завтра совещание, спать надо ехать. Ты не обижаешься на меня? Делает грустные глаза Вадим. Поверь, для меня в этом нет ничего обидного, говорю я и кладу свою руку на руку Вадима. Спасибо тебе. Вадим обнимает меня, целует в щеку и открывает дверь машины. Ты точно уверен? Я всегда уверен, и я тебя реально очень хорошо понимаю. Давай, старик, я тебе позвоню». Вадим уходит, а я трогаюсь и еду к Лубянке. И мне на самом деле не обидно ни капли. И я рад, что хоть кто-то из нас двоих вырвется из этой ежедневной корпоративной рутины, и хорошее настроение маслом растекается по моему телу. Воистину, день сегодня был совершенный во всех отношениях.